Если все получится, Оле почти хватит денег на операцию. Но это только первая операция. А после реабилитация и вторая, а может даже еще и третья. Но ей было все равно, что там будет дальше. Главное, что сейчас. Оля набрала в интернет-поиски, где срочно взять деньги. Результат не обрадовал. Найти высокооплачиваемую работу, залог, опять те же банки, микрокредиты, продажа недвижимости.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 Проституция. Да, выбор небогат. Вот как люди живут. Посмотришь на некоторых. Ездят на машинах. Мне на нее работать всю жизнь. А их коттеджи? Они же за десятки миллионов. Места надо знать хлебные. Или пахать, как волк. Или иметь золотые мозги. Или... Тут она притихла. Что или?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 «Будь осторожнее с ним, он еще тот проныра. Он так и не женился?» «Не знаю, а должен был?» «Да кто его возьмет? Беги, беги!» Оля крепко поцеловала мужа в губы и с облегчением покинула палату. Она уже третий день разбиралась с бумагами на предприятии. Сперва в голове была полная каша, но после решила, «Если другие разбираются в этом, то и я разберусь!» «Оля!»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 а значит, мог выполнить заказ. Игорь много раз приходил к Вадиму домой, встречался с Олей и считал ее ветреной девочкой, у которой в голове только дамская любовь. Но теперь он видел перед собой хищную кошку, которая еще мурлыкала, но уже выпустила коготочки. «Может, пройдем ко мне?» – предложил он, а сам уже искал ответ на ее вопрос.